В этот день, 8 июля 1941 года, Гитлер подтвердил свое решение Москву и Ленинград сравнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов и не кормить его в течение зимы. Фашистская армия еще не испытала первых поражений. Все же призрак неудачи явственно присутствует в этих записях. Сначала Геббельс пытается записывать о событиях на Востоке, как еще об одном театре войны, эпически. Как сообщал до сих пор ежедневно, о боевых действиях против Англии и переходил на другое, но из этого ничего не получается. События сминают. Усиленное и отчаянное сопротивление противника. Армейская группа «Юг». Сообщение о том, что близ Дубнова отражена попытка вражеского прорыва. Под Белостоком отчаянные попытки прорыва. Один красный полк прорвался. У русских колоссальные потери в танках и самолетах. Но они еще хорошо дерутся. И, начиная с воскресенья, уже многому подучились. 27 июня. Русские защищаются отчаянно. «Русская танковая дивизия прорывает наши танковые позиции». Тут уместно пересказать эпизод, который приводит в своей рукописи начальник личной охраны Гитлера. Раттен Хубер. Самолет, с находившимся на борту офицером германских вооруженных сил, пролетая над Бельгией, потерпел аварию. Уцелевший офицер был задержан бельгийцами. При нем оказался секретный пакет с планами вторжения немецких войск во Францию, через Голландию, Бельгию, Люксембург. Бельгийцы, пишет Раттенхобер, ознакомившись с этими планами, почтительно отправили немецкого офицера в Германию вместе с его пакетом. Этот эпизод с удовольствием, обсуждавшийся в Ставке Гитлера, передает дух той странной войны, на Западе, когда немецкая армия триумфальным маршем шествовала по Европе. Так было тогда. А теперь иная война. По-иному приходится оплачивать свое вторжение. Русские сопротивляются сильнее, чем предполагалось в начале Наши потери в людях и материальной части значительны. Первые июля. Он пытается найти объяснение этому казусу. Их союзником является пока еще славянское упорство, но и оно в один прекрасный день исчезнет. Его бросает от одного заключения к другому, прям противоположному. Кажется, что сопротивление красных сломлено по всему фронту. Большевизм в настоящее время переживает тягчайший духовный и организационный кризис. Мы предпринимаем все, чтобы его усилить и ускорить. Мы снова за один день уничтожаем 235 русских самолетов. Если русские потеряют свой военно-воздушный флот, то они погибли. Дай бог. 2 июля. Но тут же... В общем, происходят очень тяжелые и ожесточенные бои. О прогулке не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует применение всех усилий. Русские торжествуют в своих сводках. Немного громко и слишком рано. Мы выступаем против этого. Лондон помогает им расфуфыренными описаниями сражений, но мы это уже знаем из нашего похода на Запад. Это цветочки, а ягодки впереди. В США становятся все наглее. Нокс. Военный министр США произносит дерзкую речь с требованием немедленного вступления в войну 2 июля. Мы применяем также испробованные во время западного похода более сильные средства нашей пропаганды, например, распространение паники и другие. Теперь мы бьем в открытую рану. 4 июля. Еще один вид провокации Мы работаем тремя секретными передатчиками, направленными против России. Тенденции. Первый передатчик – троцкистский. Второй – сепаратистский. И третий – национально-русской. 30 июня. Работа наших секретных передатчиков – образец хитрости и изощренности. 5 июля. Но советская пропаганда чрезвычайно беспокоит его. До сих пор немецким солдатам не приходилось быть объектом пропаганды противника. Большевики не из трусливых. Москва имеет более сильные радиостанции. 27 июня. И в самой Германии у Геббельса много хлопот. Строго пресечь слушание заграничных передач. С помощью фюрера наложить запрет на всех русских писателей и композиторов. Нет мира и среди нацистских главарей. Небольшой скандал в ОКВ продолжается. Вечно об одном и том же, о компетентности. Теперь к этому прибавляется еще Розенберг, который себя чувствует уже царем России. Если мы когда-либо споткнемся, то по вопросу наших конфликтов о компетентности. 29 июня. розенберг Намеревается организовать свою лавочку пропаганды один. Каждый хочет заниматься пропагандой, и чем меньше он в ней понимает, тем больше хочет. Так кончился временный альянс его с Розенбергом. Устанавливается привычная атмосфера подсиживания, злобной ревности, доносов. война не разрешила жгучих вопросов, не принесла ожидаемой разрядки. На Балканах царит настоящий голод, в особенности в Греции. В Италии высказывают большое недовольство. Муссолини действует недостаточно энергично. В Румынии симпатии к нам заметно уменьшились. Заботы куда не посмотришь. Во Франции и Бельгии царит почти что голод, поэтому настроение там соответственное, но никакие заботы, никакие войны, никакие невзгоды немецкого народа не мешают его личному благоустройству и обогащению. Помимо только что отстроенного замка в вердере где Геббельс теперь частенько обитает, комплекса домов в ланке куда он также выезжает из берлина и других его загородных владений в дни войны строится новый норвежский домик он будет стоять в весьма идилическом месте осмотрел наш новый блок гауз который очень красив блогаус расположен в лесу и приспособлен для мирного периода который конечно придет Для этого нужна лишь малость — одолеть русских. Мы должны действовать быстро, и операция на Восточном фронте не должна затянуться слишком надолго. Об этом позаботится фюрер. Те же слова и заверения, но какая-то подточенность. Геббельс с яростью записывает в конце этой тетради. Англичане пытаются предпринять теперь все, чтобы использовать отсрочку своей казни. Но она, надо надеяться, не заставит себя ждать. Смоленск сильно бомбардируется, все ближе к Москве. Мы не успокоимся, пока не добьемся падения красных. Это нам удалось в 1933 году. Удастся и теперь. Капитуляция. Таков лозунг.